Мысли устремлённые в сферу мы и служат средством общения со мной. Я отвечаю всегда, но по созвучью оплодотворяю то, что устремляется ко мне. Зов и отклик будут основой пространственного созвучия. В этом проявляется действие всё той же неизменной формулы жизни: просите и дасвом, стучите и отворят, ищите и обрящете. Отвечаю всегда. но по вместимости сознание и способности его созвучать лучше поэтому приготовить сосуды ибо пришедший ни с чем тоиз без них ни с чем и уйдёт но не ограничиваю ничем зову всех под зонтик дуккар под сень его места всем хватит